Джон Абдейк. Кролик разбогател. Роман. Перевод с английского Кудрявцевой. Журнал Новый мир, номера 9, 10, 11, 12. 1986 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг.